Джереми Брэдт, Джеральдин Джеймс, Саймон Уильямс, Джон Херт, порционные кусочки поджаренного на меду лопаточного окорока, в обществе которых Ю и я были попросту неуместны. Торжества проводились в двух городах. Все началось в Лос-Анджелесе с пресс-конференции обеда, на котором произнес речь человек, более всех связанный в сознании американцев с театром шедевров. Алистер Кук. Единоличный зачинатель этой серии передач, работающий в Америке британский продюсер по имени Кристофер Сарсон, некогда обратился к Куку с просьбой произносить перед каждым сериалом короткое вступительное слово, рассказывая о контексте того, что в нем происходит, объясняя ссылки на неизвестные американцам обстоятельства и так далее. Поначалу, насколько я знаю, это было связано с тем, что многие из показываемых драм поставлялись британской телесетью ITV и включали в свой состав рекламу. Выступления Алистера Кука занимали столько же времени, сколько отводилось на рекламные паузы, благодаря чему каждая серия продолжалась ровно столько, сколько ей было изначально положено. Мистер Кук, сидящий в огромном зеленой коже покойном кресле и произносящий «Добрый вечер», «Добро пожаловать в театр шедевров» стал для американских телезрителей таким же привычным зрелищем, как потная верхняя губа Ричарда Никсона или желающие друг другу спокойной ночи члены семейства Уолтон. Обед в Лос-Анджелесе прошел прекрасно. И в особенности благодаря великолепному представлению, показанному под конец создателями сатирического ревю «Запрещенный Бродвей» и сочиненному специально для этого случая — Второй обед состоялся в Вашингтоне, округ Колумбия. И вот тут-то самое интересное и началось. Обед происходил в здании государственного департамента и как раз накануне истечения срока ультиматума ООН. Зал наполняли стильные вашингтонские сотрудницы ООН, послы, старшие офицеры флота и сухопутных войск, политические обозреватели. За нашим с Хью Лори столиком сидел Бен Брэдли, редактор «Вашингтон-Пост», сыгранный в фильме «Вся президентская рать» Джейсоном Робертсом, человек, поддерживавший Вудворта и Бернстайна на всем протяжении от оттергейтского скандала. Я сидел рядом с его женой, более известной как телевизионная журналистка Салли Куин. Хью сидел по-другую... От миссис Брэдли в сторону рядом с молодой женщиной по имени Доро, сокращенная от Дороти. Хью рассказывал ей, как чудесно провели мы в Вашингтоне этот день. «Мы прошлись по Пенсильвании-авеню» мимо демонстрантов, разбивших палаточный лагерь перед Белым домом, который, увы, оказался закрытым для посетителей, а потом поднялись на Капиталистский холм, где купили билеты, чтобы понаблюдать за сенатскими дебатами, каковы естественно свелись к тому, что сенатор Роберт Доул собственной персоной беседовал с мистером спикером и стенографисткой о социальном обеспечении. Честно говоря, средний день в палате общин выглядит нисколько не более волнующим. И тем не менее мы испытали легкое разочарование. И тут Доро вызвалась заехать за нами завтра утром в отель и провести для нас персональную экскурсию по Белому дому. Мы, естественно, сочли ее предложение очень милым, однако выразили в ответ вежливый английский скептицизм. «Да нет, я думаю, никаких сложностей не возникнет», — заверила нас она. «Видите ли, мой папа — президент Соединенных Штатов».